Это была пятница, вечер. Все же понимают, что такое вечер пятницы. Я не понимаю, но знаю, что в это время наступает нужная фаза луны, будто звездами или богами предначертано идти в бар. Там сегодня аншлаг, и хоть все столики сегодня заняты, но для таких как я всегда найдется местечко в барной стойке. Очень много людей моего возраста и моего отсутствия семейного положения так делают. Они все идут в бар. Не в театр, а в бар. Почему я знаю, что не в театр? Да потому что я как раз и был на спектакле. Но визуально зал был наполнен процентов на 30, а бар на все 100. Плюс один я. Я выбрал то место, где мне комфортно и уютно. И это бар-бутлегер, что находится в сердце города. Хотя нет, скорее в печени города. Да, именно там. Надо не забыть объявить всем, что я разбираюсь в анатомии столицы. Мое место у барной стойки дожидалось меня. Бармен, конечно же, узнал мою усталую физиономию и по-приятельски поздоровался. Я задумался над резонным вопросом. Когда тебя узнают все бармены заведения, это хорошо или плохо? Правда спрятана на дне виски, который я заказал. Джек Дэниелс со льдом. Не уверен, что это мой любимый напиток. Вот Кока-Кола, точно мой любимый напиток. А в алкоголе все имеет свой внутренний сакральный смысл. Водка для меня, чтобы напиться и танцевать под музыку, которую я бы в жизни не включил в наушниках. Виски, чтобы в приглушенном теплом свете потягивать. Желательно, а мне должна быть рубашка-плеточку. Обязательно рядом пепельница. И вечно дымящая сигарета в пальцах. Ром... Это с друзьями в предвкушении очередной ночной авантюры. Текила – это значит, на утро меня ждут веселые истории. Или постынные, Или постынные и веселые. Пиво – это для души. С сухариками можно захмелеть лишь слегка. А можно напиться в стельку или в туфли, или в ложку для обуви. Выбирай, как нравится. Что я еще забыл? Ах да, вино. Ну, ну тут и вкусно, и можно сделать вид, что ты эстет. Не хочу выпендриваться, но знаю, что некоторые сорта заходят зимой, другие – летом. Одни лучше днем, другие ночью. Знаю, как пить вино с сыром. Сперва ты раскусываешь какой-нибудь пармезан, жуешь, но не проглатываешь. Затем делаешь глоток вина и позволяешь сыр винной комбинации спуститься по твоему горлу вниз. И если все сделано правильно, то и сыр раскроется на все сто. И вино. Это знаете, как с мозгом. Говорят, мы используем его возможности на 10%. Так и тут. Вино без сыра и сыр без вина – сплошной нераскрытый потенциал. И да, в я не упомянул какой-нибудь коктейль. Но тут цели разные преследуются. Кому-то вкусненького подавай, кому-то, чтобы ударило в башку. Кстати, в этом баре есть вкусные, но совершенно странные на первый взгляд коктейли. Их состав может входить и греческий йогурт, и настойка на грибах, и даже свекольный сок. Все это безумно интересно, но у меня по плану рефлексия, виски и желательно хорошая музыка. Ее пока нет, но зато есть на стене бара часы, которые не движутся. В них я увидел отражение себя. Мне кажется, много лет я тоже никуда не двигаюсь. Средняя работа, средний доход, средний возраст, средняя любовь со средними отношениями, средние друзья, средние друзья и среднее хобби. Все мне в этот вечер казалось посредственным. С одной стороны, это нормально. Мне уже 35 лет, и я мыслю как взрослый. Сюжет «Маленького принца» не помню напрочь. Знаю лишь то, что там написано про таких, как я. Жалко лишь, что такие, как я, не книжки перечитывают по вечерам пятницы, а в баре сидят. Что ж, для рефлексии дан отличный старт. Смотрю на свой смартфон, а там ведущий спортивного состязания вещает. В забеге на длинной дистанции по спортивному вхождению в депрессию уверенно вырывается вперед Андрей. Это я. И в это время в мыслях улыбаюсь публике и машу рукой поклонникам. Он показывает лучшие средние показатели, рвется к победе и выигрывает почетное 351 место. Даже здесь, твою мать, я где-то посередине. В моем воображении вокруг меня или в моем городе примерно 700 людей сейчас загоняются. И я один из них. Конечно, ведущего я придумал. Конечно же, его нет. Конечно же, его нет в моем смартфоне. Там только видно время на экране. Прогноз погоды на завтра. Конечно же, отвратительный. И еще с десяток непрочитанных сообщений. От кого не знаю и знать не желаю. Я в баре. Один. Вокруг меня столько людей, а я один. И вот так всегда. Постоянно вокруг много людей, а я постоянно один. Хорошо это или плохо? Не знаю. Думаю, это нормально и естественно. Стакан пустеет. Плохо. Надо решать эту проблему. А можно мне повторить, пожалуйста? Говорю я бармену. Естественно! Ответил он. И по ощущению я уже не успел договорить, а он уже лил. И вот тут возникает резонный вопрос: когда бармен в точности угадывает, чего ты хочешь, будто делал это сотни раз, это хорошо или плохо? Нормально. И все тут. Я же не пьяница какой. Просто вечер пятница, и все тут. Я не нашел родственной души, зато нашел стакан виски. Заглянул внутрь. Стакан мне показался таким глубоким, будто я могу упасть в него, будто я падаю и я падаю, я реально падаю, падаю в стакан виски. Кричу. И мне никто не отвечает. Алло, я, блин, лечу в стакан виски с немыслимой скоростью. Все, вот это уже нехорошо и совершенно ненормально. Я плюхнулся на дно. Ну привет, Белочка. Это я не здороваюсь представителем семейства грызунов, а приветствую белую горячку. Да нет, не может быть, выпил я немного, и все кажется реалистичным. Ну то есть даже не кажется, а так и есть, я на дне стакана по пояс в виски, все вокруг выглядит гигантским, барная стойка похожа на огромный спортивный зал, стакан такой высокий, что самому мне оттуда не выбраться. Люди похожи на огромных страшных монстров, циклопов, богов, да не знаю, мне мокро и сильно пахнет алкоголем, что делать не знаю, знаю, что к такому меня жизнь не готовила, ей богу, посмотрел бы я на вас, окажись вы в моей ситуации. И тут меня не на шутку пугает следующая вещь, огромные щипцы, словно подъемный кран, подносят к стакану несколько кубиков льда. На практике это скорее похоже на два обломка ледника или просто конец света. Не так я представлял свою смерть. Ну то есть я вообще ее не представлял. А тут бац, упал первый куб льда. Но мне удалось увернуться. Волной виски меня отбросило и ударило о стенку стакана. Кажется, синяки останутся. Ну да и ладно. Как говорят, синяки и шрамы украшают мужчин. Полетел второй куб льда. Повезло и на этот раз. Меня отбросило прямо на первый куб. Тут до меня дошло, что это был пустой стакан, который я допил. Сейчас Бармен дольет в него еще виски, будто проклят алкоголь. Но дело не в нем. Я паниковал, но узнал, что не в нем. Времени рефлексировать было немного. Помимо запаха виски я ощущал четкий аромат жизни. Меня всего пронизывало яркое желание жить, а если точнее выжить. Отличный совет будет для моих друзей когда я выберусь отсюда. Одолела скука, создай угрозу для жизни. Всего-то и делов. Со второго кубика льда я подпрыгнул и дотянулся до края стакана. Нужно было подтянуться. И тут я возненавидел себя за то, что прогуливал уроки физкультуры. А еще у меня лежал сертификат в тренажерный зал, которым я так и не воспользовался. Сколько возможностей я упустил в жизни. Однако не признался в любви к нужному человеку, не смог расстаться с ненужным, не ездил на море и, по-моему, никогда не был в горах, даже не пробовал черной икры, когда мог. Не то чтобы я сильно хотел, но мне показалось обидным, что возможностей так много, а ты ими не воспользовался. Я увидел, как огромная бутылка Джек Дэниелс, словно цистерна, приближается, чтобы устроить бассейн из виски. Пусть так и напишет на памятнике. Умер в стакане. Но адреналин, однако, творит чудеса. Мне с горем и радостью пополам удается подтянуться и я шмякаюсь об барную стойку. Больно. Но такова жизнь. Нужно было бежать. Куда — непонятно. Вроде как обычно, я не знал куда двигаться, но впервые в жизни двигался. А по пути уворачивался от рук гигантских людей Или, вернее сказать, от лап циклопов-гигантов. Не иначе. Я увидел укромное место. Подоконник. А там можно и на улицу сбежать. Сказать легко, как обычно. Но нужно было двигаться. Странно, что меня никто не замечает. Хотя люди никогда, наверное, не замечали маленьких людей. Еще более странно, что никто не заметил, что я большой исчез. Всем до сиреневой звезды. Поливать с высокой колокольли, до да лампочки, без разницы, все равно, начихать, по барабану, пофигу, в конце концов. Это очень похоже на мою жизнь, в ней всегда было так. Я бежал дальше по барной стойке, как вдруг прямо передо мной поставили гигантскую пепельницу, чуть не прихлопнули меня. Гада. Прямо в лицо мне прилетел огромный кусок пепла, курение, зло. Кто бы говорил. Я добежал до края барной стойки, но с окном меня разделяла пустота. Единственный способ добраться туда – карабкаться по выпирающей кирпичной кладке стены. Сама по себе идея абсурдна. А кто хочет жить, умеет вертеться. Это было чертовски страшно. Расстояние – такая относительная вещь, оказывается. Раньше я никогда бы не подумал, что с высоты одного метра я побоюсь упасть. Но сейчас… Я выглядел как Индиана Джонс, аккуратно пробирающийся по скалам, в надежде достичь своей цели. Главное не смотреть вниз, не смотреть вниз, так обычно говорят в фильмах. Но в жизни это ни черта не работает. Я прыгал с кирпича на кирпич, мысленно благодарю устроителей начала 20 века за прочные стены. Все-таки добрался до подоконника, а там можно было спрятаться и подумать. Я спрятался и подумал, что за херня, подумал я вслух, как такое могло получиться, как в кино прям, как в Человек-муравей, может я супергерой? Черт возьми, два, я никто, я стал рассматривать больших людей, посетителей бара, одни в нем казались несчастными, другие счастливыми. Забавно, что я стал видеть каждую эмоцию больших людей, каждое движение морщинки. И оно мне все объясняло. Забавно, как я не ценил, что мог перемещаться в любую точку города, страны и даже планеты. Без особого труда. Сейчас же передвижение от барной стойки до окна оказалось настоящим путешествием. Я проверил окно, на улицу мне не выбраться. Что делать, непонятно. Я маленький человек в огромном мире. Стал сомневаться, а может, я не менялся в размере, просто... Все увеличилось, впрочем, это уже было не так важно. Прикольно, что я давно не смотрел свой смартфон, ведущий там уже ничего мне не расскажет. В баре заиграла живая музыка, она чертовски кромкая была для моих маленьких ушей. Вдруг я увидел знойную гигантскую блондинку. Ух бы я ей, Но затем я как представил, что мы в одной постели. Она с лупой, как у детективов, а я заблудился уже у нее в трусиках и с навигатором и фонариком искал бы выход. И тут я заметил маленькое отверстие в кирпичной стене. Мне стало любопытно, что там. И конечно, конечно же я зашел внутрь маленького отверстия. Там горел свет и сидела компания таких же маленьких человечков. Здрасте. о, у нас новенький и рассказали мне, что я Не первый и не последний, кто стал такого размера, и что они готовы меня принять в свою семью. Я сомневался, но в конце концов прикинул, что меня ничего не держит в том мире больших. Там у меня была средняя, посредственная жизнь, где я никому по большому счету не нужен, а теперь есть шанс изменить что-то в ней. Так я и поселился в баре. На этом я закончу свою историю, потому что вспомнил, что мечтал о семье. Теперь понимаю, что мечты сбываются. Больше писать не буду, потому что это очень сложно. Я весь рассказ прыгал по кнопкам гигантского ноутбука, чтобы вы узнали мою историю. Историю маленького человека, которого никто не замечает.